Глава 8. Вскоре после того, как Уатки пересек орбиту Фебы в 30 миллионах километров от Сатурна, за ним увязались два однопилотника. Они с легкостью сравнялись с шаттлом в скорости маневра и теперь следовали за ним в 10 километрах по обе стороны. Лазерный сигнал принес сообщение для Швихун Оон. Ей приказывалось передать контроль кораблям сопровождения, которые доставят профессора на борт Гордости Геи. Спустя несколько секунд к входному порту располагавшемуся сразу за хвостовым стабилизатором шаттла, присоединился дрон и подключился к шине управления. Двигатели ориентации повернулись на 15 градусов по горизонтальной оси, а основной двигатель запустил цикл преждевременного зажигания. "Полагаю, нам стоит подготовиться к смене курса", сказал Шри Ямильчо. Профессор сильно нервничала с того самого момента, как заметила приближающиеся однопилотник. Теперь же она испытывала первые приступы паники. Они сообщили, что проводят нас на Курдесгие, но ведь именно туда мы и направлялись. Таков был уговор. Тогда почему мы меняем курс? Когда Шри бежала с земли, она рассчитывала сдаться Арваму Пишшоту. Украденный шатл направлялся в сторону Сатурна, следом за лесным цветком, на борту которого находился генерал. За время путешествия Шри несколько раз обстоятельно и откровенно поговорила с Арвамом, поведав ему все, что знала о заговоре, подстроенном Эвклидесом, и о том, как ей удалось ускользнуть В ответ генерал сказал, что едва ли оправдывает убийство Оскара, хотя безрассуство, с которым действовала Шри, вызывает уважение. Несомненно, заговорщиков разоблачат, да и потом время старого гения генетики подходило к концу. Если бы не Шри, вскоре он погиб бы от руки другого человека. В конечном итоге профессор и генерал достигли соглашения. Орвам разрешит Шри жить в изгнании в системе Сатурна и постарается всеми силами защитить Альдера и исследовательскую станцию. За это все свои таланты и умения все применить на службе у генерала. Она раскроет секреты Авернус и сделает его богатым человеком. Однако теперь, когда женщина всецело верила свою жизнь в руки Пойшоту, она испугалась, что совершила серьезную ошибку. Ямельчо оставался совершенно невозмутимым. Мы направлялись на орбиту Мимоса, потому что там находилась гордость Геи, рассуждал он. Раз теперь мы летим не к Мимосу, значит, ситуация изменилась с тех пор, как мы последний раз проверяли координаты корабля. пространство памяти, располагавшееся между двумя противоперегрузочными креслами, секретарь Шри вывел изображение. С далекого расстояния маленький спутник выглядел крохотной черной точкой на тонкой линии колец, силуэтом на фоне темно-коричневых полосок вокруг экватора планеты. Россыпь искр двигалась в направлении от Мимиса. Я мельче увеличивал картинку до тех пор, пока искорки не превратились в скопление квадратных пикселей. Возле каждого появился идентификационный маркер Гордезги «Лесной цветок, житулью Дарнелис Варгас из полдюжины кораблей дальних, которые пытались преследовать бразильские звездолёты. Куда не движутся? спросила Шри. Куда мы направляемся? Пока сложно сказать, слишком рано. Но, судя по всему, три наших корабля идут разным курсом. Шри изучила скопление ярких пикселей, обозначенных как геи». Диона, произнесла она. Мэр Парижа на Дионе превратил город в центр сопротивления. Арвам хочет лично с ним разобраться. Ива вот Чславия не удовлетворится меньшим. Включился основной двигатель и пассажиров вдавило в кресло. Что ж, война началась, подытожил я мельчо. Война или что-то в этом роде, согласилась Шри. Похоже, мы прибыли вовремя.